Давайте познакомимся с некоторыми наиболее популярными японскими масками. Это даст нам возможность лучше изучить лицо японца, проникнув в его хонне. Ведь в масках запечатлены то или иное состояние человека и некоторые его личностные качества. Маски. Для японца маска – это не фиксированное раз и навсегда выражение лица. Для японца маска живет. Маски театра «Но», например, очень показательны в этом плане. Зритель замечает в этих масках, в зависимости от ситуации или позы актера, многие оттенки душевного состояния персонажей. Маска Тенгу изображает сказочного героя, обладающего сверхъестественной силой, способного парить в воздухе и прыгать по крутым скалам. Термин и сама маска Тенгу используются также для подчеркивания отрицательных черт характера, в частности излишней самоуверенности, надменности, хвостовства. Для этого маска имеет характерную экспрессию – сведенные брови, внешние концы которых подняты, выпученные глаза, приподнятый подбородок, растянутые сжатые губы, крупный мясистый нос». Маска окрашивается в красный цвет. Маска отофуку представляет собой полную противоположность тенгу. Цвет бледно-пепельный, выражение умеренно скрытое. В японской культуре отсутствие ярко выраженных чувств издавна символизирует счастье и удовлетворенность. У японцев эта маска, кроме того, ассоциируется с жизнерадостным характером. Нужно заметить, что маска Отофуку отражает общее отношение японцев к эмоциональным переживаниям. Радостно тебе или грустно, это касается только тебя самого. Маска Ханя изображает лицо разгневанной женщины. Это лицо вызывает у людей отвращение. Отсюда мораль. Поскольку разгневанный всегда неприятен, не надо гневаться. Рога у маски от выражения «отрастить рога», «разгневаться» означают, что разгневанная женщина похожа на дьявола. Японцы утверждают, что белый головной убор невесте надевают на свадьбе для того, чтобы потом у нее не отрастали рога. Отличительная особенность маски — большой рот, как считают свидетельствующий о крайней истеричности — Мужская половина Японии опасается женщин с таким ртом. Маска Цура обозначает задумчивость, озабоченность, неуверенность. Внешние концы бровей опущены, уголки губ опущены, лицо вытянуто. С давних пор в Японии считается, что человек с таким выражением лица является игрушкой в руках судьбы. Такие типы обычно предполагают одиночество, над ними давляют раздумья, нередко они боятся, как бы чего не вышло. Японцы часто сравнивают таких людей с лягушкой. Маска Кобесими имеет две характерные особенности. Преувеличенно большие глаза и специфически сомкнутые губы. Издавна в Японии людей, изображенных с помощью этой маски, относили к страстным темпераментным натурам, нередко прибегающим к резким суждениям. Считается, что такие глаза свидетельствуют о пытливости характера, а сомкнутый рот с опущенными уголками губ указывает на то, что обладатель его постоянно в чем-то сомневается, что-то ищет, исследует и так далее подобным людям приписываются такие черты характера, как непостоянство и легкомыслие. Женщины с подобными чертами лица, по японским поверьям, имеют большой успех у женщин, однако из-за ветренности часто остаются одинокими. Маска Дейган изображает людей замкнутых, болезненных, постоянно неудовлетворенных. Эти черты передаются в маске в основном глазами, Слабое раскрытие глаз с одновременным поднятием бровей без обозначения морщин на лбу обычно говорит об усталости человека, об утомлении его различными житейскими делами. Слегка раскрытый рот, тем не менее, свидетельствует, что обладатель подобного лица все же не потерял интереса к внешнему миру. Если такого человека хорошенько вовлечь в какое-либо дело, думают японцы, то усталость его может со временем пройти. Говорят, что маска Дейган свидетельствует о страданиях, пережитых в молодые годы. Женщины с таким типом лица целомудренны, знают свое место в семье, стараются быть полезными мужу.